Глава вторая Я хотела выступить вперед и уже подыскивала подходящие для обращения к монарху слова. Но граф Брентон схватил меня за руку и прошипел. «Не смейте вмешиваться в это дело, Белла. Речь идет о слишком серьезных вещах. И, защищая эту девчонку, вы можете погубить себя». Мне было неприятно его вмешательство, и я не послушалась бы его и, наверное, все-таки подошла бы к королю, если бы в эту минуту не заговорил отец. Простите, ваше величество, но эта девочка находится еще в столь юном возрасте, что не может осознавать ошибки своих родителей и нести ответственность за них. Позвольте мне воспитать ее как родную дочь, и когда она вырастет, она не даст повода усомниться в своей преданности вам. Безумец! Прошептал граф Брентон за моей спиной. «Кажется, вы осмеливаетесь перечить мне ваше сиятельство. Холодно осведомился его величество. Ну что же, давайте поставим вопрос так. Готовы ли вы ради этой девочки пожертвовать своим честным именем, титулом и имуществом? «Раз вы намерены через эту мадемуазель породниться с предателем Шарленом, то, значит, и вы, в соответствии все с тем же королевским указом, должны лишиться всего, что вам принадлежит. Мне кажется это вполне разумным». Он обвел взглядом зал и получил в ответ сотни подобострастных поклонов и одобрительных возгласов. «Делайте выбор, граф». «Теперь он уже не вызывал у меня ничего, кроме презрения». Огромный лев, решивший сразиться с маленьким котенком. Как он мог обрекать ребенка на верную гибель только потому, что ее отец когда-то совершил ошибку? — Почему он медлит с ответом? — изумился брентон Да замолчите же, ваше сиятельство! Я брезгливо дернула плечом, рядом с которым он стоял. Но затянувшееся молчание прервал не хозяин дома, а Сондра, младшая сестра Анабель. Этот бал был первым, на который она была допущена в качестве не наблюдательницы, а полноправной участницы, и она целый месяц ждала его с напряженным волнением и радостью. И надо же было случиться, что он был омрачен таким происшествием. Папенька, прошу вас, папенька, она метнулась к графу Арлингтону из толпы, прошу вас, одумайтесь! Она знала своего отца лучше, чем я, и первая прочитала на его лице решение, что он принял. «Эта девчонка нам никто, папенька!» Всхлипывала она, размазывая по лицу слезы, отчего на густо напудренных щеках оставались разводи. «Стоит ли ради нее губить нас, Санабел?» Я тоже подошла к отцу, но в отличие от Сондры ни о чем не стала его просить только крепко сжала его руку, давая понять, что я на его стороне. «Прошу тебя, успокойся, дорогая», — пробормотал, обращаясь к Сондре отец. «Его величество добрый, великодушен, и он не оставит без своей милости ни нас, ни эту бедную малютку». «Мне показалось, что это был хороший момент, который позволял королю с честью выйти из этого положения». Достаточно было одного его слова, чтобы сделать счастливыми и графа Арлингтона, и малышку Дженни. И я тоже, как отец и сестра, посмотрели на него с надеждой. «Вы ошибаетесь, ваше сиятельство». В голосе короля не было ни капли жалости. «Я никогда не меняю своих решений. И вы лично, и вся ваша семья будете иметь возможность в этом убедиться». Он посмотрел на одного из своих спутников, пожилого мужчину с кожаной папкой и пером в руках, и тот мигом оказался подле него. «Запишите, Селтон», — велел король. «С этого дня Найджел Арлингтон лишается права на титул графа, а все его семейство прав на это поместье и все находящееся в нем имущество». По залу прошел дружный вздох, а папенька пошатнулся, и рядом с ним, кроме меня, не оказалось никого, кто захотел бы его поддержать. Впрочем, все это не такая большая потеря для вас, Арлингтон. Усмехнулся, добивая раненого король. Он уже не обращался к нему как к графу, называя его просто по фамилии. Кажется, у вас нет сыновей, и ваши титулы поместья все равно рано или поздно перешли бы в чужие руки. Тут он снова посмотрел на мужчину с пером. Кто ближайший родственник месье Арлингтона по мужской линии? Его племянник, шевалье Тейлор, ваше величество. Услужливо подсказал тот. Король обвел взглядом толпу, из которой тотчас выступил кузен Аннабелл Патрик Тейлор. Высокий и субтильный молодой человек. С сегодняшнего дня титул графа Арлингтона ваш, месье. И мне кажется, стоит продолжить бал. Не зря же тут собралось столько гостей. Обалдевший от счастья Патрик рассыпался в благодарностях, но монарх не стал его слушать. Развернувшись, он покинул бальную залу, а следом за ним вышла и его свита. Противиться желанию короля никто не решился, и музыка снова заиграла. Только теперь все гости считали своим долгом засвидетельствовать почтение уже новому владельцу кедровой рощи, а возле папеньки сондра и меня образовалась пустота. Бывший граф Арлингтон уже не мог стоять на ногах, и я подставила ему свою руку. Сондра уже не плакала. Теперь ее слезы не имели никакого значения. Уже ничего нельзя было изменить. Но сестра потухшим взглядом смотрела куда-то в сторону, и от этого мне стало не по себе. А малышка Дженни, забившись в угол, закрыла лицо руками и сидела тихо-тихо, как мышка. Одно из самых блестящих семейств в Иртландии за одно мгновение было вычеркнуто из славной летописи страны. Мы лишились всего по злой прихоти одного человека. Он удалился, но передо мной до сих пор стояло его лицо, жесткое, с холодной улыбкой. Вот только, может быть, однажды время и обстоятельства, которые окажутся сильней, чем его собственная воля, сотрут эту улыбку с его лица. И тогда он поймет, что был несправедлив и пожалеет об этом.